Глава двадцать четвёртая. Стадо у лесу у тёмного бродит, Лыки в лесу пастушонка дерёт, Из лесу серый волчище выходит, Чью он унесёт. Чёрная туча, густая-густая, Прямо над нашей деревней висит, Прыснет из тучи стрела громовая, В чей она дом сноровит. Вести недобрые ходят в народе, Парнем недолго гулять на свободе, Скоро рекрутский набор. Наш-то, молодчик, в семье одиночка, Всех у нас где то грешуха да дочка, Да голова у нас вор, Скажет мирской приговор. Сгибнет ни за что, ни про что детина, Встань, заступись за родимого сына. Нет, не заступишься ты, Белые руки твои опустились, Ясные очи навеки закрылись. Горькие мы сироты.